Глава тридцать четвертая. Выбираю надежду. Дни красного и желтого, красного знамени и желтых звезд, серпов и молотов на его фоне остались позади. Наступило время зеленого. Только что в Москве открылось представительство Гринписа, и я была полна желания им помогать. Кроме собственной карьеры мне нужна была и другая цель в жизни, нужно было делать что-то для людей. Особенно важным и нужным это казалось после смерти Вектора. И не только потому, что я стала осознавать хрупкость жизни. Вектор любил природу, и работая с Гринписом, я считала, что чту его память. Вся Москва утыкана трубами, бесконечный, старгающимися из себя дым, в котором город просто задыхается. Дни на пролет над городом нависают грязные облака. Я пошла в Гринпис узнать о том, насколько загрязнение воздуха и другие сдержки человеческой активности влияют на состояние планеты. Поговорив с ними, пришла к идее видеоклипа на песню Виктора Война с моим английским текстом. И хотя в тексте речь шла об отправляющихся на войну солдатах, видео мне представлялось как картина войны в окружении нас природой. В Гринписе со мной щедро поделились видеоматериалами для клипа, Помню, как для съёмок мы с двумя музыкантами прошагали поздно вечером по Арбату в противопогазах. Большая часть людей не обращали на нас никакого внимания, стараясь отвести в сторону нервные, испуганные глаза. Другие останавливались и пристально смотрели. Сквозь очки я с трудом могла видеть внешний мир, дышать было трудно. И вдруг меня охватил ужас. А что, если наступит день когда жизнь для всех нас станет возможной только вот в таких противогазах. Монтируя кадры безжалостно забиваемых белых тюленей, задыхающихся китов и бесконечно извергающих дым труб, трудно было не впасть в отчаяние от состояния мира, в котором мы живём. Клип стал для меня возможностью выплеснуть свой гнев. И всякие кадры, от которого меня коробило, я растягивала, повторяла вновь и вновь, полная решимости заставить и зрителя наконец осознать, что на самом деле происходит. В конце съемок, погруженная вместе с остальной группой в запущенный в студию дым, я вдруг поняла, что делаем мы это не только ради искусства, но и ради того послания, которое хотим отправить в мир. Клип был порожден надеждой, надеждой на то, что если люди поймут угрожающая нам всем опасность, они почувствуют необходимость перемен. Без надежды не было и смысла делать этот клип. В Гринписе за всех сил старались донести информацию и свою тревогу до советских властей и были ужасно рады, что мой клип часто крутят по ТВ. На самом деле, под видом клипов и крутили по телику социальную рекламу, которая проникала во все дома и которую люди прислушивались. И хотя по стилю и содержанию клип выглядел жёстким, холодным и загадочным, люди, как мне кажется, начали понимать, что сама по себе я не такая уж холодная и отстранённая. Пусть и прячась под неизменными тёмными очками, в интервью я говорила о том, что не пью, не курю, не употребляю наркотики и не ем мясо. Суровый сценический имидж смягчался заботой о здоровье и вниманием к животным. А шутливое и насмешливое отношение к реакции людей на мои откровения казалось им симпатичным и привлекательным. Почему ты все время в темных очках? Не выдержал наконец какой-то журналист во время очередного вполне дружелюбного интервью. Это моя защита, – честно ответила я. Небольшой заградительный барьер между мной и миром. Сквозь очки мир был темнее, контуры сглаживались. Сто по людей потливые лица интервьюеров выглядели не так заметны и не так устрашающе. Но очки она носила ещё и потому, что не любила косметику и не умела ею пользоваться. Вместо того, чтобы ходить ненакрашенной простушкой среди персонажей с подведёнными глазами и тенями, было гораздо проще водрузить нанос Ray-Ban. Именно такой, со спрятанными за тёмными очками глазами, я смотрела на мир с рекламной почтовой открытки. В Москве у меня появилось множество друзей среди творческих людей, и знакомый художник сделал этот рекламный портрет. Лицо моё было помещено в круг, что-то среднее между божественным ореолом и советским мордином, пока и мешли слова: "Слава, рок-н-ролл, мир". Фоном сложили вертикальные красно-синие полосы, в самом верхнем было моё имя по-русски, а внизу по-английски. Портрет создавал ощущение причудливой стилевой смеси панка и официозного патриотизма. И я вдруг ощутил себя настоящим воином. Карьера моя полным ходом двигалась вперёд, несмотря на тяжёлый камень на душе. И хотя думать о Викторе я никогда не переставал, мысли о нём больше не давили на меня. Они не мешали работать. Наоборот, они вдохновляли, подстёгивали, заставляли смеяться. Нравится спросил художник, раскрыв передо мной лист со своим творением. А я же не могла оторвать взгляда от явно выпирающего соска, который он отчётливо артикулировал в своём рисунке. И я представляла, как бы на это отреагировал Виктор, как бы он расхохотался, увидев такой вот мой образ. Прикрыла рот рукой, стараясь не обидеть художника, и тоже расхохоталась. Виктор был герой, бессмертный И непобедимый воин. Выходя на сцену и лежу просто, идя по улице, я всегда питалась его энергией. Женщин в русском рок-мере было очень мало, и своими видео с мотоциклами, танцами, дураковальнями и лидирующим положением среди окружающих меня парней я хотела показать молодым девчонкам, что и они могут быть сильными и могут добиться успеха. Для своих фанов я хотела быть тем же, чем для своих был Виктор. С Юрием после смерти Виктора мы не виделись. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, я с головой окунулась в московскую жизнь и свои проекты. Саша Васильев иногда оставался у меня ночевать. Своего жилья у него не было, а у него было причудливое, едкое чувство юмора, которое скрашивало тёмные вечера и унылые утренние часы. В это трудное время я остро нуждалась в смехе. Каким-то странным образом, уход Виктора ослабил мою связь с Юрием. Мы всегда были тремя мушкетёрами, и брак мой был неразрывно вплетён в эту дружбу. Теперь, когда одной вершины треугольника не стало, оставшаяся его часть стала казаться непрочной и рушилась на глазах. Я всё ещё любила Юрия, но его неверность оставалась постоянно гложущей меня мыслью. Я чувствовала влюблённость и чувство влюбленности прошло. Как-то без лишних слов нам обоим становилось ясно, что единства между нами больше нет. Некогда неразрывно соединённые корабли разошлись и отправились в независимое плавание. Смерть Виктора стала штормом, раскинувшим нас в разные стороны. К концу 1991 года все уже знали, что Саша живёт со мной, и до меня доносились слухи о появившейся в жизни Юрия другой женщине. Джоанна, прости, но мне нужно приехать к тебе в Москву. Я была совершенно не удивлена, Послушав эти слова Юрия по телефону, я хочу, чтобы ты подписала бумаги на развод. В его голосе слышалась грусть, и я тоже ощутила печаль. Это означало конец бурному, захватывающему периоду нашей жизни, наполненному памятью о Викторе. Через пару дней Юрий появился у меня в квартире вместе со своей новой подругой Наташей. Я подписала заявление на развод и протянула его через стол Юрию. "Ну что же, Хорошо, Джованна, сказал он, и они ушли. Все оказалось очень легко. Просто подпись по-русски. И ты чувствуешь себя рожденным заново или похороненным. После этого мы с Юрием не виделись очень долго. Он был в Ленинграде, а я в Москве. Но он занимал и всегда будет занимать огромное место в моем сердце. Я поняла, что в жизни есть две вещи, над которыми наши решения невластны: любовь. и смерть. В этих вещах обовать мы можем только на надежду.